Глава двадцать вторая «Доброе утро, Елена Родионовна!» Непривычное обращение из уст Гриши режет слух. «Гриш, ты чего?» Удивлённо смотрю на парня, пока Тася спускается по ступенькам и со второй прыгает ему прямо в руки. Но он ловко её подхватывает, опускаясь на землю, и дочка бежит к качелям. «Приказ!» — разводит руками. «Догадайся, чей?» «Ясно. Наверное, все решили, что я выгодно устроилась, когда выскочила замуж за Островского?» Глухая усмешка вырывается непроизвольно, когда я вспоминаю, как именно дала свое согласие. «Наоборот», — опровергает мои предположения Гриша, чем несказанно удивляет. «Парни озадачены. Считают, что хорошо устроился именно парета Молодая, красивая жена, которая смотрит на него с обожанием и...» «Как смотрю?» «Не безразлично, как смотрели другие». «А много было других?» «Не знаю, зачем спрашиваю, но упоминание о женщинах Косте неприятно колят изнутри». «Немного, но достаточно, чтобы понять, им либо нужно было пробиться наверх, либо получить денежное поощрение. Когда получали необходимое, просто сваливали». «Как он реагировал?» «Никак». Пожимает плечами, не забывая посматривать на Тасю. Он же непробиваемый. И правда, непробиваемый. Прекрасная характеристика Островского, идеально отражающая его суть. Пора кормить мужа завтраком. Жду на обед. Тороплюсь в дом, понимая, что с минуты на минуту на кухне появится Костя. Оформляю панакоту соусом и занимаюсь кофе когда чувствую появление Островского остановившегося за моей спиной Завтрак готов, сейчас подам, говорю, не оборачиваясь. Откуда знаешь, что это я? Просто знаю. Ты можешь больше не работать на кухне. Я хочу, выставляю перед ним десерт. Мне нравится готовить, тем более на такой кухне. К тому же, вы не настроены жить долго и счастливо. А в какой именно момент я стану вдовой? или женой декабриста, неизвестно. Даже при неблагоприятном стечении обстоятельств я могу остаться работать в этом доме с позволения Альберта Витальевича, или же согласиться на предложение Шагана, который так заботливо вручил свою визитку. Возможно, ваша фамилия оттолкнет от меня некоторых людей, но ее всегда можно изменить. Для этого просто нужно снова выйти замуж. Уверена, молодая, состоятельная вдова вызовет интерес так что долго существовать в одиночестве не придётся». Говоря всё это, одновременно мою посуду спиной к нему, чтобы Островский не заметил, как трясутся руки. Стараюсь быть отстранённой, подстать ему, а когда, наконец, осмелившись, бросаю взгляд на Костю, вижу, как в его руке сгибается вилка. Холодный, как кажется на первый взгляд Островский, сейчас в ярости. Это заметно по кадыку и тугим желвакам на лице. Увидев, что сказанное производит ожидаемый эффект, продолжаю на свой страх и риск. «Вы же не думали, что после вашей смерти я уйду в монастырь и приму обед в безбрачие? Надеюсь, мой третий брак станет последним и счастливым рядом с мужчиной, который окружит меня лаской, заботой и нежностью». «Ночью я был недостаточно нежен». Оказывается, за спиной неожиданно, от чего вздрагиваю, и бокал выскальзывает из рук. Вы всегда недостаточно нежны. Шумный выдох и минута тишины за моей спиной дают возможность прокрутить в голове с десяток вариантов наказания, которые Островский применит, не задумываясь. «После обеда приеду за тобой». Последнее, что он бросает, и покидает кухню. На трясущихся ногах делаю несколько шагов и опускаюсь на стул, закрывая глаза. И как только смелости хватило. Удивляюсь сама себе, но, вероятно, общение с Костей имеет свои последствия. Интересно, если бы мы провели вместе несколько лет, я стала бы такой же? Не слышу, когда на кухне появляется Петровна. Виноватый и блуждающий взгляд говорят о том, что женщина не знает, как начать разговор. «Блин. Не надо, всё нормально». Останавливаю, уже приняв тот факт, что все в этом доме были в курсе причин, по которым я здесь оказалась. «Я понимаю, что вы подневольный человек. Приказано молчать, вы молчите». «Риск потерять работу является отличной мотивацией, чтобы не открывать рот, когда требуется его закрыть. Ты в курсе моей ситуации с внуком». «Если это правда». «Правда, всё до последнего слова». «Вот и выяснили». Делаю попытку улыбнуться, но получается лишь тоскливый оскал. «Мальчики правду говорят, ты теперь жена Парета?» «Вероятно, каждый в доме спросит у меня лично». «Да», — показываю правую руку. «У него такое же. Тася, кстати, теперь тоже островская, он её удочерил». «Ему-то понятно, зачем всё это. А тебе?» а мне выбрать не позволили. Всё было определено с того самого момента, когда я переступила порог этого дома. Он уничтожает всё, к чему прикасается. Держись от него на расстоянии. Я теперь его жена. Расставляю руки в стороны, сопровождая действие горькой усмешкой. Расстояние сократилось до минимума. Невозможно сбежать от того, кто всегда на шаг впереди тебя. Остаётся только идти рядом. Что я и сделаю, чтобы моя дочь была в безопасности? И ни в чём не нуждалась. А раскуроченное сердце — это так. Взмахиваю равнодушно рукой. Мелочь жизни заживёт. Шепчу, как никогда осознавая тот факт, что в любой момент Кости исчезнет, оставив с десятками вопросов, на которые я никогда не получу ответов. И вообще, встряхиваю себя, не желая думать о том, что ещё не произошло. Нужно привести в порядок спальню Аронова. Мужчины позавчера повздорили, и теперь там страшный бардак. Берём всё необходимое и поднимаемся в спальню хозяина, пол которой по-прежнему усыпан осколками и снимками. Бережно собираю фотографии, помещая в конверт и кладу на стол. Избавляемся от осколков, забираем грязное бельё и покидаем комнату. На кухне уже ждут Гриша и Тася. «Мам, а я правда теперь Костиковна?» «Кто?» «Константиновна», — поправляет Гриша. Он ей сказал. «Вот же Островский. Я не планировала рассказывать Тася о нововведениях в нашей жизни. Костя все равно не останется с нами, решая собственные проблемы и направляясь к цели, которую, по-видимому, определил давно. Ребенку все равно, какая у него фамилия, если это не влияет на его жизнь». «Правда, моя хорошая?» Целую светлую макушку. Только это ничего не меняет для нас. Мы все равно вернемся к папе Роме», — шепчет с предыханием, ожидая подтверждения. Нет, не вернемся, никогда. Скорее всего, скоро уедем в другое место, хорошее и светлое, и будем там жить вдвоем. Глажу ее по волосам, успокаивая. А Костя, он с нами поедет? Нет, Тасенька, не поедет. Он будет жить один. Или не будет. Островский жить вообще не планирует? Или жить на свободе? А он сказал, вы теперь мои. А зачем он так сказал, если не поедет? Спросил у него. Не знаю, что еще говорить ребенку, который задает вопросы, на которые ответов у меня нет и не будет. Я спрошу. Воинственно прищуривается, кивая. Островский поспешил с докладом дочки. Вот пусть и объясняет. Никто его за язык не тянул. Всё это время Петровна и Гриша с интересом вслушиваются в нашу беседу, не встревая. Наш брак с Паретто стал, можно сказать, событием в этом доме, жизнь которого текла размеренно и неторопливо до моего появления. В кармане вибрирует телефон. Островский. Жду в машине пять минут на сборы. «Я ненадолго уеду, слушайся, Гришу». Чмокаю Тасю и бегу в коттедж, чтобы за считанные минуты сменить форму, На джинсы и свитер. Парета в машине разговаривает по телефону. Лицо расслабленное, видимо, собеседник приятный. Сажусь на переднее сиденье и молчу, чтобы не вызвать гнев, пока он разговаривает по телефону на турецком языке. А Костя у нас, оказывается, владеет языками, что неудивительно для меня. Уверенно в нём скрывается множество талантов. Сирхат звонил. Спрашиваю, как только разговор окончен. Островский сверлит меня недовольным взглядом. От него было много входящих, пока вы лежали без сознания. Имя турецкое, вероятно, беседовали с ним. Да, с ним, но тебя это не касается. Я даже не сомневалась. Замолкаю, позволяя Косте вести машину в направлении города. Островский на разговор не напрашивается, но меня подмывает спросить... С какой целью он поведал ребенку информацию об отцовстве? Зачем вы сказали Тасе? В ее жизни вы кратковременное явление, и громко заявлять о своем отцовстве не стоит. К тому же мы с вами прекрасно знаем, с какой целью это сделано. Я много разговаривал с Таисией, и когда спрашивала папе, знаешь, что она отвечала? Знаю. Тогда глупо с твоей стороны задавать подобные вопросы. Пусть лучше ребёнок вспоминает о человеке, оставившем положительные эмоции, чем о том, кто запомнился ей вечно орущим пьяным мужиком. Возможно, вы правы. Нехотя соглашаюсь, понимая, что эти два месяца были для Таси счастливыми и беззаботными. Прав, знаю, о чём говорю. Когда мы с Надей встретились, Никите было три, и воспоминания об отце у мальчика были подобны Таисиным. Немного внимания, заботы, времени вместе. И через несколько месяцев ребёнок о нём уже не вспоминал. «Почему у вас с женой не было общих детей?» Мы пытались. У жены было несколько выкидышей подряд. Дальнейшие попытки негативно сказались бы на её здоровье. Больше к этому вопросу мы не возвращались. Для меня Никита был сыном моим. Я тоже хочу, чтобы Тася стала для кого-то своей. Надеюсь, когда-нибудь встретить такого человека». «И родишь ему ещё пару-тройку детей», — усмехается. «Нет, не получится», — произношу с надломом, отворачиваясь к окну, заметив, что улыбка сходит с лица Кости, когда он понимает, что эта тема является для меня болезненной. Остаток пути проходит в тишине, лишь изредка Островский бросает в мою сторону взгляды, желая о чём-то спросить, но так и не решается. Машина останавливается около здания с кричащей вывеской. Его обещание показать меня гинекологу было не шуткой. И сейчас, когда мы идем по светлым коридорам, понимаю, что мне придется рассказать о своих проблемах врачу, который, вероятно, затем поделится с Паретто. Провожу в кабинете около часа, пока приятная женщина осматривает меня и задает вопросы. А когда выхожу, Костя отправляет меня на улицу, задерживаясь у кабинета. «Почему не занималась своим здоровьем?» Спрашивает сразу, как только садимся в машину. «Я работала, чтобы обеспечить дочь. Не было времени, да и денег тоже». «Теперь есть и то, и другое». Вопросительно смотрит, не трогаясь с места. Света сказала, всё поправимо, нужно лишь основательно заняться проблемой. «Займусь, только не сейчас и не для вас». Недовольно поджимает губы, не сводя взгляда когда буду чувствовать себя в безопасности и знать, что у меня есть будущее. Я почти приняла тот факт, что Тася — мой единственный ребёнок. А хотела ещё? Хотела. И сейчас хочу. Вопросительно вскидывает бровь, намекая на момент, когда я была неосторожна. Не от вас. А что, рожей не вышел. Кривая усмешка появляется на его лице, а во взгляде тонкой линией проносится горечь. У нас с вами кардинально разные планы на будущее. Я мечтаю дать Тасе всё. Увидеть, как она пойдёт в школу, выберет специальности человека, с которым её свяжут тёплые чувства. Вы же застыли на месте. Вас ведут по жизни раны, которые нанесли другие. Внутри они такие же, как и снаружи. Оставить после себя ребёнка самое подлое, что вы можете сделать, потому что изначально нацелены лишить его себя. Островский несколько минут внимательно на меня смотрит, открывает рот, чтобы ответить, но останавливается. Трогается с места, направляясь в центр города. Паркуемся у ряда магазинов, судя по вывескам, очень дорогих. Иду за ним, не задавая вопросов. Костя просит консультанта принести всё, что мне подойдёт. И следующую пару часов я задерживаюсь в примерочной. Выхожу, показываю ему и получаю одобрение или же отказ. Он заталкивает на заднее сиденье с десяток пакетов, предварительно потребовав, чтобы я осталась в брючном костюме бледно-бирюзового цвета и белом пальто. Машина трогается с места, но мы едем не в направлении выезда из города, а в другую сторону, и через 20 минут останавливаемся у ресторана. Островский выходит из машины и, обогнув её, открывает мою дверь, кивком приглашая выйти. «Зачем мы сюда приехали?» — осматриваюсь по сторонам. «Это мой район. Почти каждый день я проходила мимо этого дорогого заведения по пути на работу». «Ужинать, Лена!» «Здесь одно блюдо стоит больше, чем я зарабатывала за неделю». «Теперь это тебя волновать не должно. Ты жена состоятельного человека, забыла?» «На входе нас встречает хостес». Девушка предлагает места у окна, столик на двоих. Уютная обстановка, ненавязчивая музыка и отсутствие свободных мест. Брожу взглядом по посетителям, замечая на другом конце зала Воронова в компании пожилого мужчины и девушки моего возраста. Медленно перевожу взгляд на Костю, который, кажется, заинтересован меню больше, чем посетителями. но это фикция. Уверенно Островский точно знал, что окажется в одном месте со своим врагом.